Для многих создание армии Власова чуть ли не единственный способ победить Сталина. Войну должен выиграть не Вермахт, а Власов. Меня лично такая постановка вопроса возмущает. А, Власов — это чисто пропагандистская акция, — отмахнулся Фюр. Да нет, недавно он был в группе «Норд». Я разослал д о н е с е н и е о его высказываниях перед нашими офицерами и местным населением. Он прямо говорит, что мы не выиграем войну без его помощи. Он требует создания собственной армии, признания Германии его так называемого правительства, состоящего из нескольких изменников и пьяниц. «А вы куда смотрите?» — окрысился Гитлер. «Если у наших генералов пропало самоуважение, и они носятся с этой свиньей, то вы обязаны вмешаться». Не будет никакого русского правительства и никакой русской армии во главе с Власовым. Не хватало еще, чтобы этот ублюдок украл у нас нашу победу. Я удивляюсь вам, Гиммлер. Но я еще больше удивляюсь Кейтелю. Ведь мы, кажется, уже обсуждали эту тему. Или вы считаете, что мои указания можно пропускать мимо ушей? Запомните... Сегодня я слышал про Власова в последний раз, и передайте это Кейтелю. Я не шучу и не советую испытывать мое терпение. На следующий день в войска был передан приказ Кейтеля. В связи с безответственными и наглыми высказываниями пленного русского генерала Власова, в ходе поездки в северную группу войск, проведенную без ведома фюрера и моего ведома, приказываю немедленно... и под особой охраной препроводить русского генерала Власова назад в лагерь для военнопленных. Фюрер не желает больше ни в какой связи слышать имя Власова, исключая чисто пропагандистские акции, для проведения которых нужно имя Власова, но отнюдь не он сам. Если генерал Власов еще раз появится где-либо лично, то надлежит позаботиться о том, чтобы передать его в гестапо и обезвредить. — Вильфрид Карлович, сколько лет, сколько зим! — приветствовал штрик с т р и к ф е л ь д а Власов в своем новом кабинете на первом этаже особняка по к и б и ц в и к Полуотворенное окно задувал теплый весенний ветерок, колыхалась зелень фруктовых деревьев, слышалось пение птиц. Приемник был настроен на Москву, которая передавала музыку. — Бьется в тесной печурке огонь! — В полголоса мурлыкал Власов вслед за певицей. На краю пепельницы чадила самокрутка, пронзительно пахнувшая сигарным табаком, который Власов добывал, разрезая и шинкуя толстые немецкие сигары. На стенах висели карты Восточного фронта. На письменном столе лежала только что переведенная и напечатанная Антониной, новой машинисткой с из Риги, сводка вермахта. «Студент!» — закричал в открытую дверь кабинета в л а с Принеси что-нибудь покрепче. — Это у меня трое студентов из Риги теперь в подвале живут, — пояснил он Штрик-Стрикфельду. — Ваш Фрелих привез. — Ничего. — Работают, охраняют. — Фрелиха слушают и мне не мешают. — Отставить бутылку. — Хмуро сказал ш т р и к с т р и к ф е л ь д Мне понадобится. — ч е о это вы, Вильфрид Карлович? — же упрямился Власов. — Я хозяин, я и приглашаю. — Да наливай, наливай! — прикрикнул он на медлительного белобрысого парня. — Должно быть налито. А будет гость пить или нет, это уж его дело. — Ваше здоровье, в и л ь ф р е д Карлович! — крякнул он, опрокинув в рот полстакана. — Что с вами, на вас лица нет? Штрик-Штрикфельд резко отодвинул водку, д а в а й понять, что сегодня пить он решительно не настроен. «Что вы наговорили во время поездки на север?» Строго спросил он. «Отпустил вас от себя на пару недель, и вы все погубили». «Интересно, что я погубил?» Недоуменно уставился на него в лаз. «Вы же с а м меня хвалили, поздравляли». медали представили дом вот дали что вы в гатче не говорили